но изрядно пострадавшим от времени особняке, что его дед своими руками построил во Флетбуше во времена, когда эта деревушка представляла собой не более чем живописную группу коттеджей в колониальном стиле, притулившихся к островерхой, увитой плющом протестантской церквушки с небольшим голландским кладбищем за чугунной оградой. В этом уединенном жилище возвышающимся в окружении почтенного возраста деревьев, с Эйдем провел за книгами и размышлениями без малого шестьдесят лет, отлучившись лишь однажды, лет сорок тому назад, к берегам Старого Света, где провел, занимаясь неизвестно чем, полных восемь лет. Он не держал слуг, и мало кому позволял нарушать свое добровольное затворничество. Близких друзей он не заводил, а немногочисленных знакомых, с кем еще поддерживал отношения, принимал в библиотеке. Единственная из трех комнат первого этажа, которая содержалась в относительном порядке и была заставлена по стенам, высоченными от пола до потолка стеллажами, с рядами пухлых, замшелых от древностей и отталкивающих,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 включавший в себя нечесанную седую шевелюру, всклоченную бороду, потертую до блеска черную пиджачную пару и старомодную трость с позолоченным набалдашником, неизменно служил поводом для улыбок. До тех пор, пока этого не потребовала служебная необходимость, Мелоуну не доводилось лично встречаться с Сейдомом, однако его... Не раз рекомендовали голландцы как крупнейшего специалиста в области средневекового оккультизма, и однажды он даже собрался было взглянуть на принадлежащую его перу монографию, посвященную влиянию Кабалы на легенду о докторе Фаусте, труд который один из друзей детективов захлеб цитировал наизусть. Сейдем стал представлять из себя дело,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 И теперь его можно было принять за заправского нищего, что, кстати, не раз случалось с друзьями семьи, которые к своему стыду и ужасу замечали знакомые черты в опустившемся бродяге, доверительно шепчущемся со стайками смуглых бандитского вида обитателей трущоб на станции подземки или на скамейке возле Боро-Холл. Все разговоры с ним сводились к тому, что Загадочно улыбаясь и через каждое слово вставляя мифологемы типа «Сфирот», «Асмодей», «Самаэль», он пускался в рассуждение о каких-то могущественных силах, которые ему уже почти удалось подчинить своей власти. Судебное дознание установило, что почти весь свой годовой доход и основной капитал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 Именно на этой стадии к делу подключились федеральные агенты и полицейские детективы в числе последних и Меллоу. Блюстители порядка присматривались к действиям Сейдема со все нарастающим интересом и довольно часто приходили на помощь частным детективам. В результате этой совместной работы было выявлено, что новые знакомые Сейдема принадлежали к числу самых отъявленных и закоренелых преступников, которых только можно было сыскать по темным закоулкам Редхука, и что, по крайней мере, треть из них неоднократно привлекалась к ответственности за воровство, хулиганство и незаконный ввоз эмигрантов. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что круг лиц, в котором вращался престарелый мистик,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 в Нью-Йоркской бухте, на котором в 1892-1954 годах находился главный центр по приему иммигрантов. Отсюда же отправляли в СВОЯСИ нежелательных лиц, пытавшихся обосноваться в Америке. Конец примечания. В перенаселенных трущобах квартала, известного в те времена как Паркер-Плейс, где Сейдем содержал свои полуподвальные апартаменты, постепенно выросла весьма необычная колония никому неведомого узкоглазого народца при письме, пользовавшегося арабским алфавитом, родство с которым в самых энергичных выражениях отрицали все выходцы из Передней Азии, жившие по обе стороны Атлантика веню. За отсутствием паспортов или каких-либо иных удостоверений личности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 последних уцелевших приверженцев персидского культа почитания дьявола. Примечание. Изиды. Наименование части курдов, исповедующих синкретическую религию, которая сочетает элементы язычества, древних индоиранских верований, иудаизма и несторианского христианства и ислама. Изиды крестятся и обрезаются, почитают Христа, Магомета и Авраама, а кроме того, падшего ангела, олицетворяющего злое начало, которого изображают в виде Павлина. Конец примечания. Однако, чем бы ни кончилось слушание дела Сейтама, оно пролило свет на постоянно растущую волну нелегальных иммигрантов, при активном содействии контрабандистов и по недосмотру таможенников и портовой полиции захлёстывающую редхук от паркер-плейс до верхних кварталов, где подчиняясь законам взаимовыручки, вновь прибывших азиатов приветствовали их уже успевшие обжиться в новых условиях братья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 установить, откуда они берутся и чем занимаются, а потом передать в видение иммиграционной службы. По соглашению между федеральными и городскими властями дело это было поручено Мелоуну, и вот тогда-то, едва начав свое скитание по выгребным ямам Редхука, он и оказался в положении человека, балансирующего на лезвии ножа над пропастью, имя которой было, ужас и в самой глубине которой замаячила с виду жалкая фигурка Роберта Сейдема как главного злодея и противника.